Глава двадцать 29. Всю ночь я так и не смогла сомкнуть глаз, из раза в раз прокручивала в голове те слова, что сказал Рейгеру, и всё пыталась понять, на какую мысль его натолкнуло и почему он так внезапно уехал к королю. Но увы, в голову мне так ничего и не пришло. Возможно, если бы я больше была осведомлена о прошлом моего мужа, то смогла бы понять причину такого поведения. Но почти всё, что о нём знаю, я вычитала когда-то из газет. Но ведь это такие крохи, да и то, возможно, не самые правдивые, лишь сплошные восхваления. Да, я уже давно поняла, что совершенно ничего не знала о своём муже и влюбилась в красивую картинку, которая была на виду. Но хочу ли я узнать сейчас, какой он на самом деле? До его возвращения я была твёрдо уверена, что мне вполне достаточно информации о нём для того, чтобы желать как можно сильнее отстраниться от него. Да и прекрасно понимала, что и сама не нужна ему. Но сейчас Рейгер каждый день удивляет меня всё больше, каждым своим словом и действием он заставляет меня усомниться в прежних убеждениях и показывает, что хотел сблизиться со мной. Вот и последнее его предложение уехать вместе в загородный дом, чтобы побыть вместе. С чем это связано? Что-то задумал или все дело лишь в нашем сыне, и именно из-за него он желает этого сближения? Я не уверена, что хочу узнать ответ на этот вопрос и разочароваться. Но почему-то сердце желает совсем иного. Я думала, что лишилась способности надеяться на что-либо, заблокировала её сама. Но нет. В душе всё ещё теплится желание обрести счастье с Рейгером, и так хочется верить, что он и правда чудесным образом изменился. Так и не поспав ночью, я встаю рано утром с постели к часу пробуждения Ренли. Сегодня у Кары выходной, который я давно ей обещала, и просто не могу сказать ей о том, что его придется отложить из-за моей бессонницы. Я не воспринимаю ее как служанку, которая обязана жертвовать всем ради услужения мне. За то время, что она была рядом со мной, Кара стала очень важным и близким мне человеком, почти подругой. Других же слуг, которым я могу спокойно доверить сына, просто нет. После вместе с Ренли мы идем с ним на прогулку. Играем в песочнице, делая пристройку к уже готовому замку, а еще новых человечков, потому что вчерашние уже завяли. Позднее возвращаемся домой и обедаем. Ренли все еще полон сил, а вот у меня их совершенно не осталось. Жутко клонит в сон и голова немного кружится. Поэтому я решаю уложить сына на обеденный сон немного раньше обычного. Ложусь вместе с ним в свою постель и начинаю рассказывать сказку. Но в горизонтальном положении глаза неумолимо закрываются, а мысли путаются. Они шли, шли по комнате и забрались на самую высокую вершину. Мам, не так. Голос сына вырывает меня из полудремного состояния, и я понимаю, что говорю не весть что. Прости, встряхиваюсь, пытаясь привести себя в чувство, но через пару минут снова начинаю проваливаться в сон. Папа! Папа пришел Внезапный возглас Рендли, а затем и топот его босых ножек по полу заставляет сердце заколотиться в груди, и я широко распахиваю глаза. В довериях я вижу Рейгера, подхватывающего нашего сына на руки. С искренней улыбкой он прижимает его к себе, целует и шагает ко мне. Опускается на край постели, всматривается в мое лицо и хмурится. Здравствуй, Лина. Что с тобой? Неважно себя чувствуешь? Его теплая ладонь касается моего лба. Здравствуй. Нет, нет, все в порядке. Просто ночью мне не спалось, а сейчас я просто валюсь с ног. Пытаюсь уложить Ренли, но вместо этого засыпаю сама. Устала, усмехаюсь я. А у него сна ни в одном глазу, как видишь. А слуги измоляет Цейгер. Нужно было оставить Ренли с ними, а самой отдохнуть. У Кары сегодня выходной, а кому-то еще я не могу оставить сына по известным тебе причинам. Понимаю, кивает он. А что насчёт Греты? Разве она не может тебе помочь? Греты здесь больше нет, грустно улыбаюсь я. Когда я уезжала, она вместе с Рэнли поехала к твоей матери, и леди Сиана была так довольна ею, что попросила остаться насовсем. Грета была очень рада её предложению и решила не возражать. Мы ведь договорились с тобой о том, что она поживёт у нас лишь на время твоего отсутствия, а затем вернётся домой. Если бы ты попросила оставить её, то я не был бы против. В который раз удивляет меня Рейгер. Всё хорошо, улыбаюсь в ответ. Я не расстроена из-за этого. Что ж, тогда поспи, а я займусь Ренли. С готовностью произносит Рейгер. Поиграем с ним в его комнате. Вообще ему все же пора спать. Настаиваю я, хотя мне приятно, что Райгер не остался безучастным». Тогда расскажу ему сказку. Ты ведь хочешь узнать историю, которую никогда раньше не слышал?» С энтузиазмом произносит Райгер и укладывает Ренли рядом со мной. Хочу, хочу! Радуется малыш. Мои губы трогает улыбка, а на душе становится непривычно радостно и спокойно. Ложусь на бок, закрываю глаза и обнимаю сыночка, крепко прижав к себе. Давным-давно, когда в мире слышу мягкий убаюкивающий голос Рейгора, и моментально погружаюсь в сон. Просыпаюсь от того, что что-то щекочет мне нос. Сквозь сон. Первым же делом думаю на своего озорника Ренли и широко улыбаюсь. Открываю глаза, но к своему удивлению никого не вижу. В комнате лишь я одна. А перед лицом мельчешит большое белое перо, торчащее из подушки. Вот и причина моего пробуждения. А вовсе не баловство сына. Кстати, где он? Стал бы Рейгар столько времени с ним возиться? Вряд ли. Ещё толком не успеваю прийти в себя и скинуть тяжёлое оковы сна, как тут же подскакиваю с постели, управляемая лишь тревогой. Взгляд падает на солнечный закат за окном. Весь день проспала. Как же так? Встряхиваюсь, расправляю складки на юбке и иду прямиком в комнату сына. Уже в коридоре слышу его смех и облегчённо выдыхаю. Распахиваю дверь в его покое и вижу его вместе с Карой, играющих на полу. Кара, что ты здесь делаешь? У тебя ведь выходной сегодня. Изумляюсь я. И где лорд Этрис? Так и думала, что он не будет с ним возиться весь день. Поиграл немного и скинул на прислугу. Я только что вернулась, леди Этрис, с улыбкой отвечает она сделала всё, что планировала, и вернулась. Сидеть в комнате и бездельничать невероятно скучно. Вот я и пришла к Ренли. А лорд Этри только только отошёл по своим делам. Выходит он сам был с Ренли всё это время, бормочу сама себе под нос. Да, они вместе играли, когда я пришла, кивает Кара, отвечая на моё умозаключение и усмехается. А Ренли совершенно не хотела отпускать лорда Эттреса и так расплакался, когда он уходил. С трудом смогла его отвлечь. Вот как. Задумчиво протягиваю я, подхожу к сыну и беру его на ручки. Тебе нравится играть с папой? Ренли кивает с улыбкой, и произносит: С папой и с тобой. Улыбаюсь и целую сына в лоб. Он так счастлив быть рядом со своим отцом, что, кажется, моя давняя обида на мужа тает на глазах. Да и есть ли смысл в том, чтобы переживать о былом? Аррегор стал вести себя иначе. Это видно невооруженным глазом. Он прилагает усилия, чтобы сблизиться. Значит, и мне пора прекратить бередить прошлое и делать ответные шаги. Тем более, что прошлое уже не изменишь. Но можно приложить усилия и постараться сделать лучше своё настоящее и будущее. Да и для Ренли лучше, если его родители будут жить в мире, в согласии и уважении друг к другу. Это гораздо важнее, чем эфемерная любовь, за которую я по своей глупости и наивности приняла страсть. Не к ней нужно стремиться в отношениях, совсем не к ней. Ты уже здесь. За спиной раздается бархатный голос Рейгера, и я оборачиваюсь. А я хотел тебя будить, но не застал в спальне. Смотрит с такой теплотой и нежностью, наверное, не на меня, на сына. Надо было меня раньше разбудить. Ренли наверняка тебя успел утомить. Что ты? усмехается он, приблизившись и гладит сына по щеке. Нам было здорово вместе. Давно мне не было так хорошо. оказывается, бывает что-то лучше, чем работа. Я не верю, что слышу это от тебя. С усмешкой отвечаю ему. А знаменитый рейгер Этрис, посвятивший свою жизнь карьере, внезапно обрёл иные ценности? Люди меняются, Лина. С полной серьёзностью отвечает он, вперившись меня взглядом. И я рад этим изменениям в моей жизни. Мне даже становится неловко. То ли от слов, что я произнесла, то ли от взгляда мужа, который закрадывается в самую душу. Может ли он так смотреть на меня не под действием истинного притяжения? Это кажется невозможным. Может, на него не подействовало зелье? Может, для него этого было мало? А что насчёт твоей поездки? Решаю перевести разговор на важную тему. Удалось что-то узнать? Давай поговорим об этом наедине, мягко, но настойчиво произносит он. Я как раз собирался тебе рассказать об этом за ужином. Приходи в мои покои, всё уже почти готово. Хорошо, я скоро приду, киваю я и провожаю взглядом Рейдера целую сына, отдаю его на попечение кары и иду в свои покои. Привожу в порядок растрепавшуюся после сна прическу и поправляю на шее перекрутившуюся подвеску-артефакт. И вспоминаю о том, что подготовила такую же для Рейгора. Он ведь не всегда будет принимать пищу только со мной, а ему стоит быть осторожным даже в моё отсутствие. И сейчас хороший момент вручить ему этот небольшой презент. Шаг к нему навстречу и повод показать свою заботу.